Эмоциональная и материальные оплаты Если во взаимоотношениях руководителя и подчиненного соблюдается баланс между эмоциональной и материальной оплатой, это означает, что в процессе работы присутствует сердечность. А это свидетельствует о том, что работа приносит всем ее участникам вдохновение и новый эмоциональный опыт. При такой организации труда руководитель может бесконечно долго пожинать всевозможные благоприятные плоды. Хотя харизматичные лидеры предлагают нам в основном получать насыщенный эмоциональный опыт в их обществе, мы должны хорошо подумать, прежде чем согласиться на это. Мы должны проанализировать их методы, сделать выводы и лишь после того, убедившись в их зрелости и сердечности, начать впитывать этот эмоциональный опыт для своего и всеобщего блага. Но нужно быть бдительными. Такие лидеры часто предлагают нам в качестве примера свой собственный путь посвящения сердца некоей высшей цели. Но по сути, их подход обезличивает людей, а значит, он является далеко не самым лучшим. В чем ограниченность таких старых, так сказать, отлаженных методов? Вне всяких сомнений. Такие возвышенные идеи, как патриотизм, любовь, братство, равенство, служение людям Богу, приносят человеку большое благо и моральное удовлетворение. Они нужны обществу. Заключая в себе определенного рода жертвенность, они, помимо всего прочего, избавляют человека от излишнего эгоизма, размягчают его сердце и дают возможность получить от последующих уровней единения новый эмоциональный опыт. Все это в совокупности дарит родителям ощущение радости и счастья. Понятно, что жить ради кого-то или чего-то куда лучше, чем жить по закону джунглей. Но в то же время нельзя забывать, что даже возвышенные принципы нужны человеку лишь во вполне определенном объеме. Нельзя бесконечно увеличивать их влияние на жизнь общества. Понятно, что сегодня в мире в основном доминируют корыстные, а не альтруистические идеи. и кажется, что сколько бы в общество не привносилось возвышенных целей, они никогда не будут лишними. Может быть, это и так. Пусть это оценивают лидеры государства, это их ответственность и их долг. Но суть в том, что все находящееся вокруг нужно нам для поддержания видимого и невидимого внешнего и внутреннего балансов. Нужна искренность, нужна целостность, а не игра в приятной роли. все они чаще всего очень далеки от сердца. Человек не может долго питаться только сладкой пищей, но он также не может есть и одну только горькую пищу. Должно быть какое-то комфортное соотношение того и другого. У всех оно разное, это очевидно. То же самое в нашей жизни должно происходить и с идеями личного и общего. Не нужно быть эгоистом, От такой сладкой жизни в скором времени начнутся серьезные проблемы и разного рода заболевания. Однако чрезмерный идеализм также вреден. Он отрывает нас от реальности, и даже если при этом сохраняется какая-то радость, то она очень похожа на проявление радости у умалишенного человека. Потеря себя – это заболевание, и допустить его проникновение в жизнь человека ни в коем случае нельзя. Поэтому играть с идеализмом и возвышенными идеями не менее опасно, чем быть корыстным и приземленным человеком. Вывод прост. Расплачиваться все время одной только эмоцией с уровня эго и разума или ума и чувств нельзя. Необходимо, чтобы эмоция шла от всего сердца. Есть один важный критерий, позволяющий найти определенный перекос в эмоциональной оплате. Такого рода оплата эксплуатирует эмоцию, сердце и идею человеческого счастья вообще. Прикрывая все тот же человеческий эгоизм, она только усиливает его, и тем самым пагубно влияет на всех участников процесса. Страдают и берущий, и его близкие, и все последующие звенья этой порочной цепи, но, как ни странно, больше всех страдает дающий.